Завтрак в доме мистера Бофина всегда проходил очень приятно. За столом обычно хозяйничала Белла. Золотой мусорщик выходил к завтраку с безоблачным лицом, словно начиная каждый новый день в своем природном добродушном настроении. И только после первых часов бодрствования попадал под разлагающее влияние богатства. В этот ранний час Нетрудно было поверить, что он ничуть не переменился. Однако с течением времени собирались тучи, и ясное утро омрачалось. Можно сказать, тени скупости и подозрительности удлинялись вместе с его собственной тенью, и мрак постепенно сгущался вокруг него». На следующее утро после того, как мистер Бофин беседовал с миссис Лэмбл в ее маленькой карете, он вышел к завтраку с лицом чернее ночи. Никогда еще не проявлялась так резко перемена в его характере. Его обращение с секретарем было настолько высокомерно и неуважительно, настолько полно недоверия, что молодой человек встал и вышел из-за стола в середине завтрака. Золотой мусорщик проводил уходящего таким хитрым и злобным взглядом, что от одного этого Белла застыла бы в негодовании, а он вдобавок к этому еще и погрозил из-под тишка Роксмиту, затворявшему за собой дверь. Белла взглянула на миссис Бофин, стараясь по ее лицу угадать, чем объясняется такой бурный припадок гнева у ее мужа, но ничего не угадала. Печаль и тревога, вот и все, что она могла прочесть на лице миссис Боффин, наблюдавшей за ней самой. Около полудня они остались вдвоем в комнате. Миссис Бофин, голубушка, что случилось? Мистер Бофин чем-то расстроен? Он был так мрачен после завтрака. То сидел молча в своем кресле, то вскакивал с места и бродил по комнате, сжимая кулаки и что-то бормоча. Ох, дорогая моя Белла, «Мне запрещено говорить об этом с вами!» Другого ответа Белла так и не добилась. И все же каждый раз, когда Белла в недоумении и тревоге поднимала глаза на миссис Бофин, она видела, что та наблюдает за ней все с тем же выражением заботы и печали. «День для Беллы тянулся долго и тоскливо. Она была подавлена чувством надвигающейся беды и терялась в догадках». почему миссис Бофин смотрит на нее так, как будто и она в этом виновата.